Глава 7. Сопротивление. Мои отношения с Вебером изменились. Я думала, что после истории на берегу он возненавидит меня за то, что я стала свидетельницей его позора. Но нет. Вебер не стал мне за это мстить. Теперь при мне он был скучным и простым. Не был больше надменен и груб, не поучал, не хвастался. Он вел себя как неизлечимо больной при враче, который знает про пациента все и поэтому ни в одной из масок, нет смысла. С гигантским удивлением я поймала себя на мысли, что Вебер нравится мне таким. Потому что под этой скучной простотой стало видно другое содержание. Трое суток, которые дал нам Тео, начались. На следующее утро после происшествия на берегу меня разбудил какой-то странный звук. Я открыла глаза, и долго не могла понять, что происходит. Потом, наконец, поняла. Точнее, не сама поняла, а универсум подсказал. Мне позвонили в дверь. «К вам пришли!» Повисло сообщение под изображением, выведенным на биочасы с камеры наружного наблюдения. Знакомая сухопарая фигура в коричневом пиджаке стояла у меня под дверью и нетерпеливо нажимала на кнопку. Очень странно, дверным звонком на моей памяти никто никогда не пользовался, а уж этот человек тем более. Одной рукой накидывая халат, а второй, приглаживая всклокоченные со волосы, я побежала открывать дверь. Вебер был хмур, скучен и деловит. «Собери мне срочно всю нашу рабочую группу», велел он, пересекая порог и как обычно не здороваясь во плюсе да а с ником что делать ему же рейтинг не позволит ну значит добавь ему баллов Вебер открыл агентскую программу и показал как это сделать при моем уровне доступа хорошо подумала я ник попадет в плюс и может хоть ненадолго перестанет злиться это не все — сказал Вебер. — Я тоже так думаю. Невольно парировала я. — Что ты думаешь? — Что это не все. Иначе вы не приехали бы ко мне лично, а ограничились бы обычным заданием по спецсвязи. Вебер вздохнул и посмотрел в сторону кухни. — Ты можешь сварить кофе? — спросил он вдруг. Он был весь какой-то помятый и будничный, сидел, положив на стол локти, И я удивилась тому, какие у него руки. Крупные, с длинными пальцами, при этом ладонь и запястья широкие, сильные. За такую руку хотелось держаться. «Руки у вас красивые, шеф», — сказала я зачем-то вслух то, о чем подумала. «Что?» — рассеянно спросил он. «А, да, спасибо. Так как насчет кофе?» От этой просьбы тянуло чем-то простым и домашним, чего давно не было в моей жизни. Я обрадовалась, но уже через секунду мираж рассеялся. «Только не в турке», — скомандовал Вебер. «Строго в кофемашине. Их у тебя три. Выбери самую громкую. Поставь самый длинный режим, обязательно с помолкой зерен. Потом подойди». «Сядь рядом и вынь наушник!» Я повиновалась. Вебер вынул свой бионаушник и положил в карман. Пока грохотал кофейный автомат, он наклонился к самому моему уху и сказал быстрым шепотом, «На совещании рабочей группы привези мне Кима и Миланью». «Что?» — громко поразилась я. Вебер прервал меня, и показал на свое ухо. «Этих-то простаков зачем?» — зашептала я, нагибаясь к нему и вдыхая запах его дорогих духов. «А без вопросов можно?» «Нельзя!» — зашептала я. «Иначе вряд ли я их грамотно организую». Вебер вздохнул и нехотя пояснил. «Ну, оба эти простака просты только на первый взгляд». В этом перешептывании что-то было. Мы вторгались в личное пространство друг друга, как будто были обычными нормальными людьми. — Зачем, по-твоему? Я разрешаю тебе с ними общаться. — Мелания просто моя подруга. — Это тебе так только кажется. Пойми, в твоем положении никаких просто друзей у тебя нет и быть не может. Твоя лицемерка Мелли — родственница одного из координаторов. «Почему лицемерка-то?» «Скоро сама увидишь». Я удивленно посмотрела Веберу в лицо. Он сидел совсем близко, в сантиметрах, наверное, в двадцати от меня. И вдруг почувствовала, что попала в поток. От Вебера что-то исходило. Мириады тоненьких иголочек, какая-то почти физически ощутимая энергия. Я смутилась, отвела глаза и снова спросила его на ухо. Ну, Аким, мы же про него все знаем. Безобидный, городской сумасшедший. Кофеварка закончилась зернами и забулькала тоном ниже. Вебер наклонился еще ближе ко мне. Мне не нравится его история. Он нечаянно коснулся губами моего уха, и от этого прикосновения спина у меня почему-то покрылась мурашками. Почему? Слишком красивая. Ошибся, обиделся, депрессивные скрининги, стал революционером. Прямо сериал для Xvi. В Киме есть что-то еще. Пока не могу не понять, не сформулировать. Назови это интуицией, если хочешь. Я задумалась. Что такого может быть в Киме? Открытый, простой, понятный человек. Но знает, пожалуй, многовато для биоби-мастера. Но это не так уж редко встречается. Он же любит читать. И вообще, самообразование — его хобби. Кофеварка добулькала. «Ваш кофе готов!» — сообщил голос известного актера, которым по умолчанию разговаривало приложение «Гениальный дом» в а -плюсе. Я машинально снова потянулась было к Веберову уху, но он отрицательно покачал головой, и надел бионаушник. «А что мне им сказать?» спросила я вслух. «Что хочешь?» Он ушел, не притронувшись кофе, оставив меня в глубоких раздумьях о том, что могут скрывать единственные два человека, которым я доверяю. Конечно, я могла спросить их прямо, но что-то меня остановило. Пригласить Миланью на совещание оказалось несложно. Я знала, что она не станет вникать в мутно сформулированную мною тему встречи, если я скажу, что Вебер хочет с ней познакомиться поближе. Так и вышло. А Кима я тупо позвала в А+, как своего личного БиОБи-мастера. Вопросы у меня к нему действительно накопились. Эти скребанные умные волосы росли не там, ни туда, И вообще вели себя совершенно не так, как обещала реклама. Скорее всего, я просто что-то делала неправильно. Но повод вызвать Кима был отличным. Андрей молча выслушал новость о том, что ему вернули прежний рейтинг, и он может выехать в А+. Вопросов задавать не стал и пошел паковать вещи. Умница! Совещание состоялось вечером на первом этаже апартаментов Вебера. Первым прибыл граммофон, предоставив мне возможность наконец-то увидеть его воочию. До сих пор я имела представление только о его виртуальной ипостаси. Сначала по чату на потолке моей палаты в институте проблем, а потом по его коротким сообщениям в деловой переписке группы. Вместе мы не работали. Чем именно он занимается, я не знала. Граммофон оказался краснолицым, неразговорчивым, неряшливым толстяком неопределенного возраста. Он поздоровался за руку с Вебером, неочевидно кивнул мне и завалился в кресло в углу зала, отгородившись от окружающего мира голограммой. Второй пришла раскрасневшаяся от любопытства Миланья. К ее огромному удовольствию Вебер поцеловал ей руку и усадил пить кофе. Клара, Ник и Ким прибыли почти одновременно. Мы обнялись и расцеловались. Я уверена была, что с Мелли и Кимом Вебер захочет сначала поговорить отдельно. Но нет. Он, как ни в чем не бывало, рассадил всех нас вокруг стола для совещаний. Меланья с любопытством вертела головой. Ким пытался поймать мой взгляд. «Дамы и господа!» Сказал Макс. С вашего позволения сразу перейду к делу, потому что времени совершенно нет. Среди нас два новичка, которые ничего не знают о том, куда попали. Андрей и Миланья. Вы присутствуете на совещании группы внешнего реагирования Управления З Генеральной службы системной безопасности. Нам нужна ваша помощь. Меланья открыла рот, Ким сощурился. «Все, что будет сказано на этом совещании, сугубо конфиденциально и не должно выноситься за пределы этой комнаты», — продолжал Вебер. «Если вы нарушите это условие, будьте готовы к самым печальным для вас последствиям, вплоть до полной утраты баллов рейтинга. Вы можете уйти, если хотите». Но сделать это надо прямо сейчас. И я посмотрела на Кима. Он теперь отсюда никуда не уйдет, даже за миллиард криптов. Это было очевидно. А вот насчет Миланьи я не была уверена. Сейчас начнет задавать дурацкие вопросы, испугается и, возможно, откажется участвовать. Но я ошиблась. Тихоня Мелли... Молча и с интересом смотрела на Вебера и явно ждала продолжения. Ну, ладно. Вебер выждал паузу и продолжил. Хорошо. Дамы и господа, впервые за все время существования системы мы столкнулись с фундаментальной опасностью для всего общества абсолютной свободы. Наш долг — ее предотвратить. Тут он встал, откашлялся и произнес громко, отчеканивая каждое слово. Мы располагаем достоверной информацией о том, что среди высшей элиты зоны А+, есть несколько предателей, занимающихся преступной деятельностью, которую они называют сопротивлением. Эти люди нелегально обнуляют других чиновников, равных им по статусу. Помимо того, что они устраняют политических конкурентов, их главная цель разрушить систему в целом. Меланья побледнела и раскрыла рот. Ким сиял как медный чайник. Съешь лимон, не удержавшись, бросила я ему смс. Предателей надо немедленно найти, снова заговорил Вебер. У нас осталось на это два дня и вы все должны мне помочь. Если мы не найдем их за два дня, меня обнулят». Последовала пауза, которую прервал неуверенный смех Миланьи. «Это же такая шутка?» спросила она. «Вы так шутите?» Ей никто не ответил. «Шеф, ближе к делу!» сказал граммофон деловито разворачивая над столом большой пустой проект голограммы. Методология поиска. Кого вы подозреваете? Координаторов. Всех до единого. Вебер бросил в развернутую граммофоном голограмму хорошо знакомые всем фотографии. По кругу расположились семь знаменитых лиц и семь профилей. И что? «Как с этим работать?» — подал голос Ник. «У нас же нет их ментальных скринингов». «С чего ты взял?» — спросил Вебер. «Ого! Тогда в чем проблема?» — обрадовался Ник. «Давайте передадим их скрининги фьючерсам. Те просчитают вероятность их действий». Мы с Вебером перебили его почти одновременно. «Обалдел?» — спросила я. «Скрининги координаторов?» отдавать рядовым сотрудникам фьючерского отдела. Нет, нет, дружок, сказал Вебер. Это же нетипичный случай. И фьючерсное гадание на кофейной гуще тут не подойдёт. Люди из сопротивления умны и прекрасно оснащены технически. Они контролируют все свои шаги в системе, имеют доступ к большинству наших баз. Их скрининги, я уверен, Выглядят идеально. Следов из подсознания там нет. Это скрининги святых, так что искать будем между строк. Я предлагаю три простых критерия. Уверенным движением Вебер добавил к граммофоновой голограмме цифру 1. Первый критерий. Состояние нервной системы каждого координатора за два часа до, во время, и два часа после обнуления Махатмы Дзонга. Меня интересует все. Давление, пульс, работа желудочно-кишечного тракта, половая активность – все мельчайшие признаки стресса. Разберите каждую его секунду. Что ел, писал, делал, думал и говорил координатор в этот период? И его кожно-гальваническая реакция на имя Махатмы Дзонга? а также на слова «правда», «система», «опасность», «борьба», «жизнь», «смерть», если он их слышал или употреблял в этот период. Вебер быстро закидывал голограмму терминами. Второе. То же самое на период обнуления помощницы Пик Ванг Хонг. Ее зовут Ирбис. И третье. Предателем из так называемого «сопротивления» Нужно на кого-то опираться и с кем-то работать. Не в безвоздушном же пространстве они живут. Мне нужно, чтобы вы нашли как минимум одного подозрительного человека в ближайшем окружении каждого координатора. Мы молча рассматривали голограмму. Внимательно анализируем скрининги, вглядываемся в каждый символ и каждый байт не пренебрегаем сетевыми слухами. Сопоставляем, анализируем. Я хочу, чтобы через сутки вы принесли мне координаторов, у которых сойдутся все три критерия. Босс. Клара подняла руку. Разрешите спросить. Спрашивай. Это гигантская работа. А нас слишком мало. Боюсь, что за сутки её проделать невозможно. Боюсь, у нас нет другого выхода сказал Вебер. «Я понимаю, что моя смерть никого из вас особенно не огорчит, а кого-то может и обрадует. Но проблема в том, что когда не станет меня, весь отдел тоже обнулят. За ненадобностью». Я посмотрела на Мелли. Она была гораздо белее той бумаги, на которой Ким писал свои записки. «Ясно», сказал Ник. «Давайте делить работу. Времени и правда нет. Беру себе красотку Пик, пока никто не занял, и больше никого мне не суйте. Она болтливая, у нее скрининги, не вскребешь какие длинные, небось». Мы разобрали работу. Граммофон забрал себе Дэвида Джонсона им мвагу могу. я взяла Исенбердыева имхупаду. Хупаду. «О, красавчик Филипп!» «Мне достанется?» — игриво спросила Клара. «И, видимо, Бин Халиви». «Нет», — неожиданно сказал Вебер. «Халиви и Че достанутся ей». И показал пальцем на Мелли. «Что?» — запнулась она. «Вы поможете нам проанализировать скрининги координаторов у самой Бин Халиви и Филиппа Че. «Но почему я?» «Потому что один из них — ваш родственник, а второй — любовник». «Что?» Это вырвалось уже у меня. Меланья из белой стала ярко-пунцовой. «Вот так тихоня, Мелли! Вот так стоны насчет нерадивого Майка, который не хочет платить в ресторанах!» Вот чем объяснялся ее холодный тон в разговоре с Филиппом. Почему она мне не сказала? Мне было неприятно. Я верила в Миланьину искренность. Вебер бросил на меня короткий, ироничный взгляд. «Клара, ты проследишь за мисс Мелли. Она плохо знакома с нашими технологиями. Помоги ей, пожалуйста, выполнить эту общественную работу качественно». «Есть». «Я не буду этого делать», — прошептала Миланья. «Тогда мы вас обнулим». «Вопросы есть?» «Да», — сказал Ким. «У меня вопрос. И я-то вам зачем? Вы же все про меня знаете, насколько я понимаю». «Да, знаем», — ответил Вебер. «Потому и вызвали». Вы первым произнесли слово «сопротивление» в том контексте, в каком оно употребляется сейчас. Из ваших уст оно вылетело впервые, около пяти лет назад. Вы должны ответить, как это вышло. Вебер сегодня вытаскивал козыри из рукава один за другим. Ким ошарашенно пожал плечами. Понятия не имею. Я думаю, что имеете. Вы должны вспомнить, сообразить и сообщить вашей хозяйке. Он подбородком указал на меня. Если все понятно, все свободны. Встречаемся здесь же через сутки. С результатами. Мне страшно хотелось поговорить с Мелли и не хотелось с Кимом. Но вышло, конечно, наоборот. Мелли почти выбежала из комнаты, стараясь не смотреть мне в глаза. За ней быстро последовала Клара. А Ким, как ни в чем не бывало, пошел к моему беспилотнику. «Поговорим», — сказал он, когда мы взяли курс на мои апартаменты, и показал глазами на свой левый карман, где хранил карандаш. Я покачала головой, давая понять, что откровенными мы сейчас «Быть не можем». «Надо работать, Андрюш», — ответила я устало. «Господин Вебер поставил нам задачу. Ее необходимо выполнить». «Откуда в твоей голове взялось это скребанное слово?» «Да не знаю я», — он развел руками. Я посмотрела ему в глаза и поняла, что он говорит правду. «Ладно». Я сейчас выдам тебе твои скрининги пятилетней давности. Ищи сам. Он тяжело вздохнул. Я передала Киму его скрининги и взялась за Исенбердыева с пхупадой. Работенка мне предстояла муторная, тяжелая, но не сложная. Я уверена была, что оба координатора чисты, как капли тринадцатибальной минералки. Так оно и оказалось. В период обнуления Махатмы и Ирбис состояние обоих чиновников было самым обычным. Никакой погрешности, никаких статистических сбоев, чистое алиби. На всякий случай я проверила момент, когда впервые прозвучала новость о падении Махатмы. Реакции обоих были удивление и испуг сделала выборку на трое суток до и трое суток после. Ничего необычного. Оба ни при чем. Даже если они подчищали свои скрининги, все равно должны были бы остаться хоть какие-то ошметки, следы чистки. Система работала как идеальный детектор лжи. Убрать все было невозможно, потому что невозможно притворяться каждую секунду 24 часа в сутки на протяжении шести дней. Индира и Мурат не входили в сопротивление. А жаль, с Кимом вышло куда интереснее. Я закончила работу, свернула все голограммы и пошла в Кимову комнату. Точнее, в ту комнату, которую выделила ему, пока он у меня живет. Ким сидел в полутьме, уставясь в монитор, обхватив голову руками. На его небритом лице застыло выражение страдания. Ну — Ну-ну, Андрюш, — сказала я, включая мягкий свет. — Ты чего такой? Есть хочешь? — Хочу. Не хочу. Не знаю. Ну, не могу я вспомнить, — простонал он. — Хоть убейте! Я развернула монитор к себе. Да, глубоко он закопался. Пять лет назад в голове у Кима было чисто, уютно и красиво, как в семизвездочном отеле «Буклие». Он работал в «А-плюсе», прекрасно зарабатывал, влюблен был, кстати, в одну девицу, подумывал о женитьбе, был доволен с жизнью, с собой, с системой и ни о каких революциях и сопротивлениях даже и не помышлял. Если бы тогда ему сказали, что пять лет спустя он будет бороться с действующим государственным устройством, он бы рассмеялся этому человеку в лицо. Но при этом слово сопротивление он действительно произнес первым. Связано это было опять-таки с девицей. Я посмотрела на ее фото. Ничем не примечательная мулатка. Подбородок чуть выдается вперед. Губы очень полные. Что-то африканское во внешности. Особенно в профиль. Звали ее Лу. Она была ровесницей Кима и тоже работала топовым биоби-мастером. Я бегло проглядела отчеты об их связях. Ничего такого необычного. Все довольно банально. Лу была скромницей. Ее нужно было уговаривать. Кима это заводила. Во время одной из таких встреч и прозвучало то самое слово. Они валялись на кровати и болтали. Все было как обычно. Ким рассказывал какие-то веселые глупости, Лу смеялась, а потом спросила. «Ты меня любишь?» «Ненавижу», — ответил Ким. Лу бросилась на него с кулаками, они боролись и целовались. «Любишь меня?» — настаивала Лу. «Говорю же, ненавижу!» «Негодяй! Кого же ты любишь?» «Никого! Я всех ненавижу!» «А себя?» «Себя сильнее остальных! Я мерзок!» «А систему?» — спросила вдруг Лу лукаво. Ким запнулся. «Систему я люблю!» — ответил он серьезно, помедлив. «Всю или частично?» — не унималась Лу. «Всю!» «Вот!» — закричала Лу. «Вот ты и попался! Я же часть системы! Значит, ты меня тоже любишь!» «А тебя нет!» — заорал Ким, набрасываясь на нее. «Тебя ненавижу!» «Как это может быть?» «Да запросто! Я, может, из этого, как его? Из сопротивления Ха -ха -ха, Тогда сопротивляйся!» Дальше они уже не разговаривали, а занялись делом. Вот он, тот самый момент. Я перечитала стенограмму еще раз. Пересмотрела видео, благо все моменты нашей жизни теперь остаются в памяти системы навсегда, и извлечь оттуда можно почти все. Видеоряд, кстати, был так себе. Кровать, на которой болтали Ким и Лу, стояла далековато от ближайшей стационарной камеры, а дополнительное видео, которое фиксировали их биочасы в режиме регистратора, показывало, как и положено в этих случаях, болтанку из стен и потолка. Ну, хоть аудио приличное. Я переслушала запись еще раз. Я, может, из этого? Как его? Из сопротивления! Было в этой фразе что-то, что меня смущало. Фраза, как будто имела второе дно. Госпожа! Подал голос Ким, может, ну его? Это ж бесполезно. Я реально не знаю, почему тогда так сказал. Ну, сказал и сказал, помолчи! Из этого! как его, из сопротивления, из этого, как его, до меня вдруг дошло, как его. Так говорят, когда уже слышали слово раньше и пытаются его вспомнить. — Химушка, милый, — сказала я, — сейчас сосредоточься и подумай очень хорошо. Вспомни-ка, а не слышал ли ты это слово раньше? — Ну, говорят же что я сказал его первым. Говорят, что кур даят. Вспомни-ка! Ким снова застонал и обхватил голову руками. А я потянулась к профилю этой самой Лу Грин, открыла вкладку «Вокабуляр» и набила в поисковой строке искомое слово. Сопротивление. Ух, елки-палки! Один миллион триста восемьдесят шесть тысяч 553 раза. Я отсекла глагольные формы и сократила результат вдвое. Убрала образовательный контекст. 799 852 раза. Тоже много. «Я вспомнил», — сказал вдруг Ким ясным голосом. «Это она первой сказала. В самом начале знакомств. Мы встретились первый или второй раз, Она была очень красивой, я страшно нервничал. Мы сидели в кафе на веранде и говорили о системном устройстве. Мы же тогда учились на одном курсе. Она, наверное, хотела казаться умной. Он тепло улыбался, вспоминая Лу. Что она сказала? Мы говорили о том, что система, к счастью, неуязвима. Поэтому человеческое общество оставило далеко за спиной всякие бунты и революции. А она сказала, что если бы кто-то всерьез решил бороться с системой, это назвали бы сопротивлением, как раньше. Ты уверен? Уверен. Но сколько я не рылась в вокабуляре и во всем профиле Лу Грин, эти ее слова, да и вообще вся их встреча, там отсутствовала. О чем еще вы говорили? Кажется, мы хотели слетать в Марсианский парк, выбирали программу. Потом я сказал, что она красивая, а она меня перебила. Обсуждали учебу, преподавателей общих. Потом она ушла и на прощание поцеловала меня в щеку. Это я точно помню. Нет. Не было этой встречи в истории Лу. В истории Кима тоже. Либо она стерта, либо Ким лжет. Я позвонила Веберу. — Как ты говоришь, ее зовут? — осведомился Макс, с хрустом жуя что-то органическое. — Перезвоню. Я уже засыпала, когда он перезвонил мне по спецканалу, защищенному тройным кодом шифрования. — Знаешь, кто это? — спросил Вебер оживленно. Нет, ответила я, подавляя зевок. Лугрин – это внебрачная дочь Мвагу Тамагу. У нас есть зацепка.